Глава 10. Они считают, что умирают за родину. Стало общим местом, что война это источник значительной прибыли для тех, кто не воюет. Гальтье Бусьер в своей газете, Ришар Левинсон в своих книгах И с ними столько других писателей всех направлений показали, как торговцы пушками и поставщики интендантства бесстыдно набивают карманы, пока солдат проливает кровь в грязных окопах. Дело Брие, шокировавшее 30 лет назад, теперь забыли. Это типичный случай интернационализма определенной отрасли тяжелой промышленности, тем не менее заботящейся о национальности людей, для которых она работает, что наша политическая или религиозная принадлежность определяется принадлежностью финансистов, которые ее контролируют. Вспомним ее в общих чертах. В 1914 году Германия только что объявила войну. Армия Кайзера без боя захватывает бассейн Брие в Лотарингии, важный горнодобывающий и металлургический центр, который должен был поставлять необходимый для производства вооруженный металл. С первого до последнего дня войны он останется в руках немцев. Но генеральный штаб не примет никакого решения ни в августе 1914 года о его защите, ни позднее о его отвоевании, ни даже о его обстреле, чтобы уничтожить там доменные печи, заводы и запасы железной руды. С немецкой стороны демонстрируется такое же глубокое уважение к установкам господ де Венделей, Немецкая комендатура запретила наносить им ущерб. Захватив один только рудник, Жовь, немцы лишили Францию большей части ее железной руды. Тайна, окутывающая отчаянное упрямство высшего командования и заключавшаяся в том, чтобы ничего не предпринимать против Брие, так и не была прояснена. Вмешательство депутата Фернана Энджерана, забрасывавшего штаб записками, оказалось бесполезным. Бриер-Этьен Фланден, который вызвал беспокойство у генерала Гийома, командующего второй армией, и который передал ему необходимые планы и указания, оказался более удачлив. Однако, едва начавшись, бомбардировка Жоффа была прекращена по приказу сверху. Начав вновь беспокоить генеральный штаб, Фланден с невыразимым удивлением понял, что высшее командование подтверждает свой приказ. «Никогда не подвергать Брие бомбардировке», Если не считать эту так называемую ошибку генерала Гийома, оно так его и не осуществило. Семья де Венделей, к тому же представленная во французском и немецком парламентах, лучше защитила свое имущество, чем генеральный штаб «Жизнь наших солдат». Немецким металлургам позднее пришлось признать, что если бы французы охраняли этот угол границы, война закончилась бы в течение шести месяцев поражением Германии. Пока рудники и доменные печи Брие, оккупированные и эксплуатируемые немцами, усиливали их военный потенциал, Юмбер де Вендель управлял в Лондоне закупочным бюро французского правительства. Задачей бюро было поставлять французской военной промышленности сталь. Военным аташе в Лондоне, который должен был контролировать деятельность этого бюро, был полковник Деля Шурин Юмбера де Венделя. Простое совпадение, несомненно, но тем более досадное, что однажды выяснилось, листовое железо, стоившее в Англии 29 франков, по пересечении Ла-Манша взлетало в цене до 95 и даже 120 франков. Последовали скандал, запрос в палату и парламентское расследование. Комиссия по рынкам назначила докладчика для объяснения тайны. Им стал Франсуа де Вендель. Об остальном можно догадаться. Юмбер де Вендель был также одним из крупных акционеров и администраторов компании «Пенаройя». Однако его испанские рудники, контролировавшиеся Ротшильдами, в 1909 году доверили монополию на продажу своего свинца франкфуртской компании. Во время войны Пенаройя, господ де Венделя, де Ротшильда, Миробой Кахена из Антверпена экспортировала в Швейцарию через Францию 100 тысяч тонн свинца, которая и получила франкфуртская компания. Деньги, которые получили де Ротшильд де Вендель, за передачу свинца этому немецкому обществу, должны лежать на их совести таким же тяжелым бременем, каким является сам свинец. Другое дело связано с никелем. 25 января 1917 года сенатор Годен де Вилен инициировав парламентский запрос, который замолчала большая пресса, но полный текст которого получил Джорнал Офисьель, энергично выступил против контрабанды военного времени, организованной Ротшильдами. Он заявил, что никель из Новой Каледонии был продан в Германию при посредничестве американской металлической компании, которую тогда представляла в США франкфуртская компания. «Во время каждого плавания», — заявил сенатор, — Дойчланд перевозят 400 тонн чистого французского никеля. Добавлю, что в случае, когда общество никель утверждало, что не транспортирует напрямую руду в Америку, разве не установлено, что международная никельная компания, как и американский металл, действует заодно с Мертеном и поддерживает тесные деловые связи с никелем, то есть с Ротшильдами? Стоит ли повторять о всемогуществе Ротшильдов в Новой Каледонии, начиная с происхождения никеля? Это секрет Палешинеля и приобретение ими первых рудников у семьи Хиггисонов, которая теперь живет почти в нищете. Итак, общество Никель и банк Ротшильдов – это одно и то же. Затем, открыв свое досье, сенатор начинает читать Высокая Ассамблея некоторые из собранных им документов. Среди других письмо, адресованное Гастоном Бурдина, генеральным советником Новой Каледонии, правительству нашей далекой колонии с целью привлечь его внимание к экспортерам каледонского никеля в Германию. Газета «La Libre Parole», осудивший гнусную торговлю, общество никеля ответило, что все поставки никеля из Новой Каледонии находятся под контролем. «О, хороший вексель для Франции!» – вскричал сенатор Даламанш, цитируя письмо правления Никеля. «Больше не будут контролировать Никель Ротшильда или немецкое имущество этой семьи. Произвести секвестр, которого я недавно требовал». По происшествии 30 месяцев войны и после многочисленных обманов эти шутки сыграли свою роль. Страна, допустившая ошибку, хочет, наконец, знать правду. Итак, я делаю следующее заключение. Откуда происходит никель, импортируемый из Америки в Германию? Пусть Сенат подумает об этом. Оставить ситуацию без изменений – это продолжать поставлять врагу главный фактор его сопротивления, единственное средство для производства его тяжелой артиллерии. Это значит узаконить бесконечную резню, не отдать под суд определенных ответственных лиц Это взвалить на себя ужасную ответственность перед нацией и историей. Немцы никогда не напали бы на нас, если бы, благодаря посредничеству франкфуртской компании, им не был бы обеспечен контроль над мировыми запасами металлов. Чтобы достичь этого, им понадобилось соучастие крупных банкиров, контролирующих никель, свинец и медь. Нельзя позволить однажды обвинить Францию – под тем предлогом что ее правительство закрыло глаза на эту преступную деятельность в том что она стала соучастником самого чудовищного покушения какое знает история заключая сенатор годден дэвилен заявил с высоты этой трибуны самой высокой в этой стране как с политической так и с социальной точки зрения я предъявляю формальное обвинение космополитическому большому банку по меньшей мере владельцам подземных рудников, в том, что они замыслили, подготовили и развязали нынешнюю ужасную трагедию с чудовищной целью вызвать биржевой ажиотаж во всем мире. Я предъявляю формальное обвинение этим воротилам в том, что до войны и с момента ее начала они вредили и вредят интересам Франции. Опять же, именно они сегодня хотят навязать нам мир с Германией, чтобы спасти от гибели центральные державы и сохранить искру войны для разжигания новых конфликтов. Ну хорошо, чтобы защищать свою казну, солдат, будущее. Нет другого способа, кроме ответственности, санкций, суда, над отдельными лицами, казни виновных. Я не требую от вас, как делали наши великие предки, бить их по голове. Я требую бить их по кошельку. Вот чего ждет нация. Конечно, никакой военный совет не занялся этим вопросом, и никакому гражданскому или военному магистрату не было поручено начать процесс против крупных контрабандистов военного времени. Кстати, скандал с торговлей зерном, ставший объектом доклада Виктора Буре, тоже утаили. Более того, заместитель министра иностранных дел поспешил заговорить зубы Высокой Ассамблеи, и она перешла к рассмотрению повестки дня. Несомненно, герой этого второго дела Дрейфус считал недостаточной прибыль, полученную в 1914-18 годах, поскольку с 1938 года он открыто финансировал самые воинственные газеты Парижа. В адресованном своим друзьям циркуляре банкир без колебаний приглашал тех, кто уже подсчитывал большую прибыль от последней войны, материально поддержать газету Анри де Керелиса. Примечание «Правый националист, получивший известность в 1938 году из-за того, что вместе с коммунистами и социалистом Буэ голосовал в парламенте против Мюнхенского соглашения, отдавшего Чехословакию нацистской Германии». Конец примечания. «Де Керелис, — писал он, — с большим талантом и пылом поддерживает в своей внешней политике гуманитарное дело». «Дело всех цивилизованных людей, независимо от их вероисповедания, и я знаю, показав, что не стесняется вести кампанию в пользу несчастных евреев, он стал объектом или скорее жертвой определенного числа отказов от подписки. Мне кажется, что было бы одновременно политически правильным и справедливым поддерживать этого достойного депутата, у которого есть мужество выражать свое мнение, что является редкостью, причем в ущерб своим непосредственным интересам, Редки в нашей стране газеты, которые решительно поддерживают дело. Это могло бы обескураживать, если бы не следовало всегда верить в непреложную справедливость. Среди этих газет есть такие, которые по особым причинам, как вы догадываетесь, притворяются, будто так и думают. Есть другие, у которых нет мужества. И, наконец, есть третья категория. Демагогические газеты – это не крайне левые. Я прошу рассматривать этот циркуляр как конфиденциальный. В противном случае говорю не за себя, а за дело. Мы рискуем вызвать к жизни, как в знаменитой афере, роман о еврейском синдикате. Набросок такого романа уже осуществило французское действие. Сердечно, Луи Дрейфус. То, чего опасался Луи Дрейфус тем не менее случилось, и ответственность за это лежит на одном из его единоверцев, Эммануэле Берли. Этот талантливый журналист, независимость духа которого приводили в пример как правым, так и левым, и которого принял Бернано в Марианне, несмотря на тотальный астракизм, которому подвергался великий католический писатель, издавал небольшой журнал «Паве де Париж», составленный им самим от первой до последней строчки. Именно в этом издании Бёрль привлёк внимание общественности к тайной деятельности настоящего воинственного синдиката. Там упоминались имена и цифры. Там открыто говорилось, что Роберт Болак получил из Америки миллионы, чтобы, так сказать, подмазать французскую прессу. Деятельность определенных денежных воротил Во время последних дипломатических кризисов, писал он в своем журнале, слишком очевидно, чтобы ее можно было скрыть под системами замен или отрицания. Взяв в партнеры лично Булака, который написал ему письмо, отрицая свое участие в предприятии по коррумпированию прессы, Берль добавил, что касается денег, то много их было передано тем, кого можно с полным правом назвать представителями партии войны. Булак знает об этом так же хорошо, как и я. Он также обвинял международных финансистов в том, что они хотят войны и делают все, чтобы сделать ее неизбежной. Война больше угрожает французу, имущество которого составляет недвижимость в Страсбурге или Меце, чем французу, состояние которого заключается в золотых слитках, акциях «Ройал-дач», займе города Нью-Йорка, помещенных в сундук в Монреале. Международный финансист – менее связан с нацией чем национальный капиталист примечание термин капиталист используется здесь в смысле вкладчик владелец конец примечания я не говорю что международный финансист по своей природе воинственен я говорю что международных финансистов если они по той или иной причине склоняются к воинственности в отличие от простых граждан не удерживает опасения за свою жизнь семью и имущество их жизнь Я вижу слишком мало миллиардеров среди жертв войн XIX века. Ни один австрийский Ротшильд не погиб в 1866 году. Ни один французский Ротшильд не погиб в 1870 году. Насколько я знаю, ни один французский или английский Ротшильд не погиб в войне 1914 года. И также, я полагаю, обстоит дело с Морганами и Вандербильтами. Их имущество? Война иногда уменьшает его, а иногда увеличивает. Войны Наполеона позволили родиться крупным состоянием XIX века, и мы слишком хорошо знаем, что не все проиграли от войны 1914 года. Есть имена, которые находят убежище в пулях. Иногда появлялись подробности об этом знаменитом синдикате и предоставил их другой единоверец-банкира Луи Дрейфуса Жорж Зарафа. Речь шла о еврейском союзе и защите, во имя которого, говорил Зарафа, собирались значительные суммы. Со своей стороны Шарль Морас подтвердил, что сборщиком американских средств, специально прибывшим из Нью-Йорка для передачи их комитету, был никто иной, как Пьер Давид Вейль из Банка Лазаров. Он прибавил, что эти средства распределяли бывший директор этого банка Раймон Филипп и уже упомянутый Робер Балак. Морас говорил о трех миллионах долларов, переданных группе, в которую, по его словам, входили Раймонд Филипп и Балак. Он обвинял и Ротшильдов. Бесспорно, что золото семьи Ротшильдов, лондонских, парижских и других, дало импульс упомянутым выше маневрам агентов и прессы. Все это было известно, и Берль был прав, написав, что все эти бедные плутократы похоже, не знают, что их всегда и непременно предают. Несмотря на Бёрли и Мораса, которые предупреждали об опасности, несмотря на пацифистов, которые отказывались умирать за Данцик и которых пришлось упрятать в тюрьму, неизбежного было невозможно избежать. Еще раз ненависть восторжествовала над разумом народов. Сегодня известно, кто получил прибыль от самой страшной бойни из тех, какие знает история. Примечание. Вспоминая о предшествовавшей Второй мировой войне период, Поль Фор, бывший министр-социалист, пишет в газете 3 апреля 1955 года. Тогда люди делили себя на сторонников войны и пацифистов. События доказали, что вторые видели ситуацию ясно. Пылкие пацифисты, в частности Луи Лекуэн, были арестованы в начале войны, и провели несколько лет в тюрьме, несмотря на ходатайство своих друзей и наши собственные компании в прессе.